Глава четвертая. Всю дорогу до гостиницы Холмс не проронил ни слова, и лишь когда мы вошли в номер и заперли за собой дверь, обратился ко мне: Что вы думаете, дорогой Ватсон, обо всей этой истории? Я пожал плечами. Продолжаю думать, что старуха стала ненормальной и вполне согласен с вами, что на нее напала мания утаивать деньги, ответил я. А что вы скажете насчет большого образа святого Александра Невского? Прекрасная работа. «Не напоминает ли он вам лицом кого-нибудь другого?» «Действительно напоминает», — сказал я. «Но кого не могу сказать?» Холмс улыбнулся, и мне показалось, что глаза его блеснули странным огоньком. «Вы не ошиблись, дорогой Ватсон?» — произнес он, вставая. «Он похож на человека, с которым мы не знакомы, но которого видели. А именно... Вспомните фотографию покойного Александра Серпухова». Я ударил себя ладонью по лбу. «Черт возьми, вы правы!» Воскликнул я, пораженный внезапным открытием. Только покойник не носил бороды. Поэтому-то сходство образа с покойником и не бросается в глаза с первого раза. И поэтому Иван Андреевич не обратил на это особого внимания. К тому же, как это ни странно, святой изображен с опущенными веками, что тоже маскирует сходство. Какая-то тайна кроется в этом образе. Первый вопрос, который невольно приходит на ум, зачем было Александру приказывать художнику изображать святого со своим лицом? Притом, если вы обратили внимание, фигура сделана как раз в натуральную величину, не больше и не меньше. «Да, я обратил на это внимание», — ответил я. «Что же следует из этого?» «Вывод делать еще слишком рано», — ответил Холмс. Пока мы должны ограничиться одними наблюдениями и затем сделать из них вывод. Не угодно ли сигару, Ватсон? В России они не особенно хороши, но с грехом пополам курить можно. Около получаса мы сидели молча, попыхивая сигарами и заняты каждый своими мыслями. — Нам пора, — произнес наконец Холмс, отрываясь от своих дум. «Вы куда — Вы куда-нибудь собираетесь? — спросил я. «Да, нам надо во что бы то ни стало добыть два монашеских одеяния. Сегодня, после обеда, мы отправимся в гости к старухе Серпуховой». Накинув пальто, мы вышли из дома на улицу и направились к новым торговым рядам, где купили черного кашемира, четки, кресты и другие принадлежности монашеского костюма. Затем мы зашли к одному из захудалых бедных портных, жившему на краю города в мариной роще, и Шерлок Холмс уговорил его за довольно высокую плату прийти к нам в номер со своей швейной машиной. «Все трое мы поехали в гостиницу и поднялись в наши смежные номера, соединявшиеся между собою открытой дверью». Не теряя ни минуты, Холмс принялся за дело. Монашеские одежды оказались не очень сложными, и портной быстро скроил две рясы. Машина застучала, и часа через три два монашеских костюма лежали на столе совершенно готовыми. Отпустив портного, мы завернули все нужные для переодевания и грима принадлежности в переметные котомки и вышли из гостиницы. Нам необходимо было отыскать место, где бы мы могли незаметно переодеться. Отдаленные парки в данных случаях годились лучше всего. Подумав немного, мы решили ехать на Курский вокзал. Там мы взяли два билета до Кускова и через 20 минут езды были уже на месте. Лес, окружающий эту местность, был достаточно велик, чтобы скрыться ненадолго от посторонних взоров. Через несколько минут мы нашли в самой глубине рощи довольно глубокий овраг и, не теряя времени, принялись за работу. Седые бороды, такие же густые усы и брови и несколько мазков кистью – совершенно изменили нашу внешность. А когда мы облачились в скромные черные рясы и надели на головы скуфьи, никому бы не пришло в голову, что мы не настоящие монахи. Снятое с себя платье мы завернули в котомки и возвратились на станцию, скромно потупив глаза, как самые святые отцы церкви. Приехав в город, мы взяли извозчика и приказали вести себя на фабрику Серпухова. Вышедшая на звонок горничная, Увидав нас, состроила благочестивое лицо. «Барыня Надежда Симоновна, дома?» Спросил ее Холмс. «Дома, отцы родные, дома!» Ответила горничная, низко кланяясь нам. «Как сказать о вас прикажете?» «Со святого Афона, скажи. Преосвященным епископам посланы на святую Русь. Людей добрых и благочестивых навещаем. Беседы ведем. Совет да молитву с собою». Вместе с кусочком животворящего креста Господня носим. Пожалуйте, батюшка, Барыня рада будет вас видеть, сказала горничная, снова низко кланяясь и зачем-то крестясь. Она проводила нас в маленькую гостиную и исчезла. Приняв самые благочестивые позы, мы сели в кресло, медленно перебирая четки и шевеля беззвучно губами. Минут через пять к нам вышла сама хозяйка, старуха Надежда Симоновна. Ни слова не говоря. Она подошла под благословение к Холмсу. Затем, поклонившись нам обоим, она села против на низенькой будуарной кушетке. «Рада вас видеть, отцы святые!» проговорила она тихим голосом. «Прямо с Афона приехали вы сюда? Или еще путешествовали?» «Прямо сюда», — смиренно ответил Холмс. «Потому что в столицах ныне вера больше оскудела, чем в провинции. А потому и нам следует быть больше в таких местах, где Божье Слово нужнее. Старуха сокрушенно кивнула головой. — Правда, правда, — вздохнула она. — И я первая грешница. Ни во что не верила, сколько уж лет, да взглянул на меня, наконец, всемилостивый Господь и вразумил окаянную. — И стали вы верить, матушка? — спросил Холмс. — Верю, батюшка, верю, — набожно ответила старуха верив в его неизмеримое милосердие к самому плохому человеку. Она умолкла, задумчиво глядя в угол с образами. Поникнув головами, мы молчали, перебирая четки. «На сыне своем, Александре, увидела я нескончаемое милосердие Божие», тихо заговорила старуха. «На сыне?» «На нем. На что уж беспутный был, а вот покаялся в конце жизни и лик святой получил». «Не пойму я, матушка, что говоришь», — удивленно перебил Холмс. «Как же это сын твой в святые попал? И почему тебе ведомо это?» Старуха понизила голос, словно открывала нам величайшую тайну. «Является он мне, отцы святые. Лик светлый, хоть и в темноте является, сияние вокруг головы и говорит со мною. «Не во сне ли ты это видишь?» – перебил Холмс. «Что ты, что ты? Небось, знаю, что не сплю!» – запротестовала она. «И речи, говорит, божественные, добрым делам научает, к смерти готовится приказывает, душу мою спасает!» Холмс набожно перекрестился. «Как же он тебе является?» – спросил он. «В иконе, батюшка, в той самой иконе, которую перед своей смертью поднес» будто оживает она иногда по ночам, и вместо лика святого мой сын объявляется с образом светлым и радостным. Как же это так? Незаметно. Иной раз, когда смотрю долго и днем на лик святого, кажется мне, будто сын мой похож на него. Только не при жизни был похож, а после. А как заговорит он ночью. Так уж тут я не сомневаюсь. И она стала набожно креститься на образа. «А мы к тебе со святыней», — произнес Холмс. «Приложись к ней, делай добрые дела, и пусть благословение Божие будет над тобой и над домом твоим». С этими словами он торжественно открыл небольшой ларец, и, к величайшему моему изумлению, я увидел внутри него серебряный крест с круглым стеклом посередине, сквозь которое виднелось дерево. «Кусочек животворящего креста принесет благодать дому всему, молитвенно произнес Холмс. Старуха опустилась на колени и, поклонившись трижды до земли, благоговейно приложилась к импровизированной святыне, сфабрикованной Шерлоком Холмсом. Разговор переменился. Мы заговорили об Афоне, о святых местах, мощах, угодниках и тому подобных вещах. В конце беседы старуха ушла в свою комнату, и, возвратившись через несколько минут, подала Холмсу дорогую бриллиантовую брошь. «Нет у меня сейчас денег», — проговорила она печально. «Но вот, продайте эту вещь и внесите деньги от меня в монастырь. Пусть помолятся ваши отцы за мою грешную душу». «Да спасет тебя Христос», — произнес Холмс с глубоким поклоном, принимая дар. Посидев еще немного, мы простились со старухой и вышли на улицу. Тем же путем, проехав в Кусково, мы снова переоделись в обыкновенное платье и, как ни в чем не бывало, возвратились в город.